До позднего часа он оставался у этой женщины. Когда он вышел на улицу, был уже день, и тотчас ему пришла в голову мысль купить номер «Ви Дрожащими руками он его развернул. Его статьи не было. Он стоял на тротуаре и тревожным взглядом пробегал газетные столбцы, все еще надеясь найти то, что искал. Какая-то тяжесть внезапно легла ему на сердце. Он был утомлен ночью любви, и эта неприятность, присоединявшаяся к его усталости, показалась ему большим несчастьем. Он поднялся к себе и заснул на постели одетой. Через несколько часов он отправился в редакцию и зашел к Вольтеру. Сегодня утром, я был очень удивлен, что вторая моя статья о Балжире не напечатана. Издатель поднял голову и сухо сказал, «Я передал ее вашему другу Форестие и просил его просмотреть. Он нашел ее неудовлетворительной. Вам придется переделать ее». Дюруа, взбешенный, вышел, не сказав ни слова, быстро вошел в кабинет своего друга и спросил, «Почему ты не поместил сегодня моей статьи?» Журналист курил, развалившись в кресле. Положив ноги на стол, он каблуками пачкал начатую статью. Спокойно, слабым голосом, точно доносившимся из глубины какой-то ямы, он проговорил тоном человека, которому все это надоело. «Патрон нашел, что она не годится, и поручил мне передать ее тебе для исправления. Вот она. Возьми». И он указал пальцем на листы, лежавшие под пресс-папье. Дюруа, совсем уничтоженный, не знал, что сказать, и положил листы в карман. Форестье продолжал. «Сегодня ты сперва отправишься в префектуру». И он указал ему ряд деловых визитов и сведений, которые ему нужно было собрать. Дюруа вышел молча, не найдя едкого слова, которого искал. На другой день он снова принёс свою статью. Ему опять вернули её. Переделав её в третий раз и снова получив обратно, он понял, что только рука Форестие может оказать ему поддержку в его карьере.